Глава 14. Пожары моря Вообще-то мы знаем, что военная акция советских подводников была отчаянной. Вероятность ее осуществления была очень проблематична. И это, поймите, при массированном варианте. Что говорить о проблеме использования ракетных лодок поодиночке, когда всего четыре крылатых посланца действовали бы против целых соединений, Приходится признать, что на рассматриваемый период советский подводный флот годился только для атомной и никакой другой войны. Когда уже все средства хороши, и очередное худо не делает ситуацию более мерзкой. Сейчас, используя все преимущества, перечисленные выше, результаты оказались довольно скромными. Однако в нескольких случаях авианосец Китти Хок производил дозаправку с танкера Сиэтл. Сюда стояли очень близко. А кроме того, с другой стороны от борта танкера доливал свои баки крейсер «Коламбис». Им всем не повезло. Вся эта группа представляла собой очень соблазнительную цель. И, когда она попала в широкий телеобъектив советской ракеты, операторы наведения на далекой виски содовой перестали дышать. Корабли не могли даже попытаться совершить маневр уклонения. Кроме того, имея под рукой заправщик, Они не могли использовать комплекс противоракетного оружия в полном объеме, прикрывающие их эсминцы даже не сумели обнаружить подлетающие ракеты, а самолет радиолокационного обнаружения, висевший в сотни километров, был выведен из строя космическим катаклизмом и теперь управлялся вручную, пытаясь без приборов найти место своего взлета авианосец Рейнджер. Одна из ракет взорвалась в 30 метрах от Коламбиса. Этого оказалось достаточно, чтобы сдуть напрочь бортовую мачту настройку вместе со всеми локаторами, сместив в море всех занятых на верхней палубе моряков и срезать напрочь шланги, через которые поступало горючее. А еще крейсер получил несколько мелких пробоин выше в ватерлинии. Вспыхнул пожар. Подлетевшая спустя десятых секунд вторая ракета довершила дело. Она, как и первая, приблизилась со стороны носа кораблей и вошла точнехонько между боевыми монстрами, В мирный, зафрахтованный для войны, Сиэтл. Взрыв был очень сильный. Полыхнула боевая часть, затем топливо ракеты, и несколько позже – пары горючего внутри баков танкера. Ну а потом ахнула самолетная горючая внутри громадины авианосца. Уже вслед за этим стали последовательно рвать корпус изнутри самолетной бомбы. Из всей этой связки кораблей некоторое время, как боевая единица, управлялся и жил только крейсер Коламбис. Но на палубе был ад, и некому было расцепить остатки связывающих корабли тросов. Однако Коламбис завел трубины и, рвя их напрочь, попытался отойти в сторону. В этот миг на его корме шарахнула от перегрева первая ступень противокорабельной ракеты «Тартар». Она разнесла свою соседку. Обе боеголовки отбросила в сторону. Одна совершила километровый перелет и приводнилась, охлаждаясь в Южно-Китайское море. Зато другая умудрилась свалиться на палубу возле переднего орудия эсминца Уильям Лоу и там совершить самоликвидацию. Башня была снесена напрочь отправилась в длительную глубоководную экспедицию вместе с боевым расчетом, а на Уильяме Лоу тоже вспыхнул пожар. Даже на черно-белых экранах операторов виски содовый этот и особенно вершащийся рядом пожар привлекали взоры, а следовательно и рыскающие в небе ракеты. В эту кучу малу угодила очередная посланница советского военно-морского флота. Злополучный крейсер «Коламбис» получил еще несколько смертельных повреждений. Вообще, уменьшенное бронирование западных кораблей, построенных после Второй империалистической войны, играло с ними плохую шутку. Эсминец Уильям Лоу, став заметной мишенью со сниженной подвижностью, был обречен. В него попала всего одна ракета «Свиз», однако и этого оказалось достаточно.